Страница 257. Письмо 207. Николаю Николаевичу Страхову. 1893 год. Февраля 25. -го, Ясная поляна. Дорогой Николай Николаевич, я кругом виноват перед вами за то, что так давно не писал вам. Главное же, мне хочется давно уже писать вам, хочется с тех пор еще, как вы мне прислали свою статью у Ринани, которая мне очень понравилась. Примечание первое и второе. Недавно вспоминал про вас, читая неприятную по своей самоуверенности статью о вас в Северном Вестнике. Примечание третье. А вчера приехал Лёва из Москвы. Мы теперь в Ясной и послезавтра едем в Москву. И рассказывал про то, что вы очень заняты своей статьей о психологии. Так он мне сказал. И я очень порадовался этому, поняв, что это из той области определения предметов и пределов наук, в которой вы столько дали, в которой вы так сильны, и ваши заслуги в которой никто, мне кажется, не оценил как следует». Мы, то есть Таня, Маша и я ездили в Бегичевку, где бедствие голод и голода такое же, хуже еще, чем прошлого года, с особенным своим оттенком, и теперь возвращаемся на месяц в Москву. Я в жизни никогда с таким напряжением и упорством не работал, как я теперь работаю над всей моей книгой и в особенности над заключительными главами ее, примечание четвертое. Должно быть, я поглупел или, напротив, ослабел творчеством, а поумнел критическим умом. Боюсь сказать, что я думаю кончить через дни три, потому что это, мне кажется, уже третий год. Чувствую себя хорошо, спокойно, радостно. Кажется, что не боюсь смерти. Верно и у вас также. Давай вам этого Бог. Целую вас, Лев Толстой. Примечание. Первое. Известное письмо Толстого Страхову 3 сентября 1892 года, том 66, письмо 332. Второе. Статья «Несколько слов о Ринане. Смотри журнал «Русский вестник» номер 11 за 1892 год». Страхов, полемизируя вниз с различными отрицательными суждениями о Ринане, в том числе и Герцена, рассматривал Ринана как крупного мыслителя, пробудившего интерес к нравственным проблемам. Третье. Литературные заметки Волынского, 1893 год, о статье Страхова «Справедливость, милосердие и святость». Смотри письмо 194 и примечание третье, где он отмечал, что в его речах есть стилистическая аккуратность, чиновническая точность, ровный деловитый тон, а в произведениях логическая гибкость, виртуозная изворотливость, но нет совсем каких-нибудь смелых, широких обобщений, силы нет. И четвертое. Царство Божие внутри вас. Конец примечаний.